Слева щекотунья понюхала что-то валявшееся на земле, какой-то брошенный кусок колбасы, и в животе у меня заурчало. Реджинальд был прав. Моя жертва лучше подготовилась к путешествию, чем я с своей половинкой сайки и яблоками. Я проклинал себя за то, что не пошарил в сидельных сумках его напарника. — Поедем, щекотунья, — сказал я. — Давай, малышка. Я скакал весь день и приостановился только один раз, чтобы вынуть подзорную трубу и осмотреть горизонт в поисках признаков моей добычи. Горизонт разочаровал. Весь день, а с наступлением сумерек, исчез и сам горизонт. Я мог лишь надеяться, что держусь верной дороги. В итоге мне ничего не оставалось, кроме как остановиться, сделать привал, развести костер, дать щекотунью отдых, и молиться, чтобы не потерять след. А теперь я сижу и размышляю, почему мне не удалось догнать его. 16 июля 1747 года Сегодня утром, когда я только проснулся, на меня снизошло озарение. Остроухий был из армии Бредека, а армия Бредека соединилась в Голландской республике с армией принца Аранского, Куда я направлялся Остроухий. А спешил он потому, потому, что он отлучился тайком и спешил вернуться раньше, чем обнаружится его отсутствие. Значит, его присутствие в Шварцвальде не было официальным заданием, то есть Брэдок, его командир об этом не знал или, возможно, не знал. Прости, щекотунья. Я снова ее погнал, и это уже в третий день подряд. Не заметил, что она сдает, сдает и замедляется. И все-таки уже через полчаса мы наткнулись еще на одну стоянку Остроухова. Только на этот раз, вместо того, чтобы греться у останков костра, я дал щекатуне и Шенкелей, и позволил ей свободно вздохнуть только на вершине следующего холма. Там мы остановились, я достал подзорную трубу и осмотрел местность, открывавшуюся перед нами. Сектор за сектором. Дюйм за дюймом, пока, наконец, не увидел его. Это был он, крошечный всадник, скакавший в гору на противоположном холме. И пока я смотрел, его поглотила небольшая рощица. Где мы сейчас? Я не мог сообразить, пересекли мы уже границу Голландской республики или нет. Второй день подряд я не встречал ни души и не слышал ничего, кроме моей щекотуньи и самого себя. Скоро это должно кончиться. Я пришпорил щекотунью и уже минут через двадцать въезжал в рощу, в которую исчез беглец. Первое, что я увидел, это брошенную повозку. Рядом с мухотней, кружившей над невидящими глазами, валялся труп лошади, и при виде его щекотуньи отпрянула и содрогнулась. Она, как и я, уже привыкла к одиночеству, привыкла, что рядом с ней только я а вокруг только лес и птицы. А вот это место вдруг напомнило, что в Европе идет борьба и продолжается война. Теперь мы ехали медленнее, аккуратничали между деревьев и возле других препятствий, и по мере нашего продвижения кроны деревьев становились все чернее, а под ногами появлялась опавшая листва, вмятая в землю. Здесь прошел бой. Это было ясно. Я увидел тела солдат, раскинувших в сторону руки и ноги, распахнутые мертвые глаза, почерневшую кровь и грязь, из-за которых трудно было различать убитых, если только в просветах не мелькали мундиры, белую у французской армии и голубые у голландцев. Я видел разбитые мушкеты, сломанные штыки и сабли, многими из которых, вероятно, дрались как трофеями. Из-за деревьев мы выехали в поле, поле битвы, где тело было еще больше. По меркам войны, возможно, это была лишь мелкая стычка, но выглядело все так, словно здесь повсюду витала смерть. Я не взялся бы точно определить, как давно тут все произошло. Достаточно давно, чтобы сюда налетели падальщики. И недостаточно для того, чтобы исчезли мертвые тела. Я бы сказал, что всего денек назад, если судить по трупам и по полугу дыма все еще висевшему над полем, как утренний туман, только с тяжелым и острым запахом пороховой гари. Здесь грязь, которую перемесили копыты и сапоги, была гуще, и поскольку щекотунья стала вязнуть, я пустил ее в объезд, стараясь держаться по краю поля. И тут, как раз когда она оступилась в грязи, и едва не вышвырнула меня кубарем из седла, впереди я увидел Остроухова. Он опережал нас на длину поля, то есть приблизительно на полмили. Смутный, почти расплывчатый силуэт, тоже с трудом пробиравшийся, повязка местности. Его лошадь должно быть тоже обессилела, потому что он спешился и пытался вытянуть ее под устцы, И через поле невнятно долетели его проклятия. Я достал подзорную трубу, чтобы хорошенько его рассмотреть. Последний раз я видел его близко 12 лет назад, когда он был в маске. И сейчас создавался вопросом, точнее, надеялся, принесет ли мой теперешний взгляд откровение. Не обознался ли я? Нет. Это был просто человек, обветренный и седой. Лет 50, как и его напарник. И он был сильно измотан скачкой. Я смотрел на него и никаких внезапных озарений не испытывал. Это был обычный человек, британский солдат. Такой же, как тот, которого я убил в Шварцвальде. Он вытянул шею и через пороховую галь Попытался меня разглядеть. Он тоже достал подзорную трубу. И какое-то мгновение мы изучали друг друга через окуляры. А потом я увидел, как он ринулся к лошади, и с новыми силами стал дергать ее за поводья, временами оглядываясь на меня. Он меня узнал. Отлично. Ноги у щекотуньи отдохнули, и я направил ее туда, где земля была чуточку тверже. В конце концов мы смогли двинуться вперед. Остроухий становился все более отчетливым. Я уже мог разглядеть, с каким напряженным лицом он тянет лошадь. А потом на лице появилось отчаяние от того, что он так не вовремя застрял. А я гонюсь за ним и настигну в считанные секунды. И тогда он сделал единственное, что ему оставалось. Он бросил по воде и припустился на утек. В тот же миг обочина, по которой я скакал, раскисла. И не стало снова трудно держаться на ногах. Я быстро шепнул ей спасибо, выпрыгнул из седла и помчался вдогонку бегом. Все усилия последних дней вложил я в этот бросок, грозивший доконать меня. Грязь норовила стянуть с меня сапоги, и это был уже не бег, а барахтанье в каком-то болоте. И воздух врывался мне в легкие с каким-то скрежетом, как будто я вдыхал песок. У меня каждый мускул выл от негодования и боли, и умолял меня остановиться. И я только рассчитывал, что и этот приятель впереди меня чувствует себя точно так же, а может быть даже еще и хуже. Поэтому единственное, что подхлестывало меня, единственное, что заставляло шевелить ногами в липкой грязи и с хрипом втягивать в себя воздух, было сознание того, что расстояние сокращается. Он оглянулся на бегу, и я был уже так близко, что видел в его широко открытых глазах ужас. Он был без маски, Спрятать лицо было не во что. Сквозь боль и изнеможение я усмехнулся ему и ощутил, как раздвинулись над зубами мои сухие, запекшиеся губы. Он поднажал и от напряжения заскулил. Заморосил дождь, и дымка усилилась, как будто мы застряли в пейзаже, нарисованном углем. Он рискнул оглянуться еще раз и увидел, что я совсем уже рядом. И тогда он остановился, вынул саблю и, держа ее обеими руками, согнулся в изнеможении, стал жадно хватать ртом воздух. Силы его убыли на исходе. Казалось, он проскакал все эти дни совершенно без сна. Казалось, он примирился со своим поражением. Но я ошибся. Он выманивал меня на атаку. И как последний дурак, я кинулся на него. И в следующий миг был сбит с ног, и буквально полетел вперед, подгоняемый землей, и вбежал в бескрайнюю лужу густой липкой грязи, остановившей мой бег. «О боже!» — сказал я. Сначала я провалился по щиколотку, потом глубже, и прежде чем я сообразил, что происходит, я провалился уже по колено и стал отчаянно дрыгать ногами в попытке высвозиться из этой топи, и в то же время пытался одной рукой дотянуться до клочка твердой земли, а другой поднять повыше меч. Я увидел остроухого, и теперь уже он ухмыльнулся, и подошел поближе и рубанул с двух рук, сильно, но неуклюже. Я отразил удар, со стоном усилий и звоном стали, и отшвырнул его на шаг назад. Он потерял равновесие, и я напрягся, и смог вытащить одну ногу из грязи и из сапога, и увидел свой белый чулок замызганный и грязный, но по сравнению с окружающей грязью он просто сиял. Увидев, что его преимущество тает, Остроухий снова бросился в атаку, на этот раз пытаясь проткнуть меня, а не зарубить. И я отбился раз и еще потом. Во второй раз слышались только лязг стали, хрипы и дождь, которые теперь сильнее зашлепали по грязи, и я мысленно поблагодарил Бога потому что все запасенные сюрпризы у моего противника кончились. Или нет? Тут он понял, что славить со мной проще, если зайти мне за спину. Но я предугадал его маневр и внезапно пихнул его мечом в колено, прям повыше его батфорд. и он опрокинулся навзничь, завопив от боли. С этим воплем боли и унижения он поднялся на ноги, подхлестнутый, наверное возмущением от того, что в обеда не дается ему легко, и легнулся здоровой ногой. Я перехватил его свободной рукой и по мере сил придал вращение, и этого оказалось достаточно, чтобы враг крутанулся и плюхнулся лицом в грязь. Он попытался откатиться в сторону, но то ли замешкался, то ли был слишком обескуражен, и я ткнул мечом вниз, целясь сквозь его ляжку прямо в землю, и пригвоздил его. Я получил опору держась за меч, как за рычаг, выдернул в себя из трясины, оставив в ней и второй сапог. Он орал и извивался, но не мог двинуться с места. Мой меч прочно держал его. Моя тяжесть, пока я давил на меч и выбирался из трясины, была для противника непереносима. Он визжал от боли и закатывал глаза под лоб. Но, несмотря на это, он дико хлестнул саблей, и я оказался обезоружен. Так что, когда я шлепнулся на него, как неудачно брошенная на землю рыба, его клинок поранил мне шею, и я ощутил, как на коже полилась теплая кровь. Руки наши сцепились, и мы стали яростно бороться за его саблю. Мы хрипели, ругались и дрались, и вдруг я услышал что-то за спиной. Звук шагов, голоса. Кто-то говорил по-немецки. Я вырвался. Нет, сказал чей-то голос. И я понял, что это произнес я. Он тоже слышал. «Ты опоздал, Кенновый, прорычал он. Топот за спиной. Дождь. Мои крики. «Нет, нет, нет!» Как будто кто-то посторонний говорил по-английски. «Эй, вы!» «А ну, хватит!» Я вывернулся от остраухова оставив его в холостую кувыркаться в грязи. привел я в вертикальное положение не обращая внимания на его хриплы с перебоем и смех, увидел сквозь туман и дождь приближавшихся солдат. Попытался выпрямиться в полный рост и сказал «Я Хейтом Кенуэй, помощник подполковника Эдварда Бреддака. Я требую, чтобы этого человека отдали в мое распоряжение». Следом раздался смех, и я не вполне разобрал, смеялся ли это остроухий, все еще пришпиленный к земле или кто-то из небольшого отряда солдат, материализовавшегося передо мною, как призраки, рожденные полем боя. Я успел заметить, что у командира были усы, мокрые и грязные, и двубортная куртка с промокшей тесьмой некогда золотистого цвета. Я увидел, как он махнул чем-то, что-то мелькнуло у меня перед глазами, и за мгновение до того, как все кончилось, я понял, что он ударяет меня эфесом сабли, и потерял сознание. Они не предают смерти людей, упавших в обморок. Это было бы неблагородно. Даже для армии под командованием подполковника Эдварда Бредека. И поэтому следующее, что я ощутил, была холодная вода, плеснувшая мне в лицо. Хотя, может быть, это была растопыренная ладонь. Во всяком случае, меня без церемонии выдернули из забытья, И некоторое время я пытался сообразить, кто я и где я. Зачем колышется удавка надо мною и руки, связаны веревкой за спиной. Я был на правом конце помоста. Левее меня были еще четыре человека, как и я, с накинутыми на шею петлями. Пока я осматривался, крайне слева человек дернулся и стал извиваться, пиная ногами пустоту. Впереди взвился судорожный вздох, И я понял, что у нас есть зрители. Мы теперь были не на поле сражения, а на небольшом выгоне, где собрались солдаты. На них были мундиры британской армии и медвежьи шапки гвардейцев Голдстрим, а лица были пепельные. Они находились здесь по приказу, это было ясно, вынуждены наблюдать, как крайний бедолага содрогнулся в последних муках, как открылся его рот, как выдвинулся сквозь зубы кончик языка искусного и кровавого, и как судорожно двигалась у него челюсть, бесплодной попытки глотнуть воздух. Он продолжал дергаться и извиваться, и его тело сотрясало виселицу, тянувшуюся вдоль всего помоста над нашими головами. Я глянул наверх и увидел место, где к перекладине привязана была моя петля. Глянул вниз, на деревянный табурет, на котором я стоял и увидел свои ноги в чулках. «Стало тихо. Слышны были только звуки умирающего висельника и скрип эшафота. «Вот что случается с ворами!» — хрипло крикнул палач, указывая на повешенного. А потом двинулся вдоль помоста к следующему, вызывая к оцепенявшей толпе. «Вы встретитесь с создателем на конце веревки, по приказу подполковника Бредека!» «Я знаю Бредека!» — крикнул я вдруг. «Где он? Приведите его!» «Заткнись ты!» – заорал палач, в меня пальцем. А его помощник, который плеснул мне в лицо водой, подошел ко мне справа и снова ударил меня. Только на этот раз не для того, чтобы привести в чувство, а чтобы заставить замолчать. Я рычал и боролся с веревкой, связавшей мне руки, но не слишком энергично. Не хватало еще потерять равновесие и свалиться с табурета, на котором я так опасно помещался. «Меня зовут Хейтом Кенуэй!» — крикнул я, и веревка впилась мне в шею. «Я сказал, заткни свою пасть!» — снова проревел палач. И снова его помощник ударил меня. Да так сильно, что едва не опрокинул меня с табурета. Тут впервые я глянул на солдата, подвешенного прямо рядом со мною, и узнал его. Это был остроухий. На его бедре была повязка, черная от крови. Он медленно, с кривой улыбкой, полуприкрыв глаза, смерил меня хмурым взглядом. Палач подошел ко второму человеку в ряду. Этот человек дезертир, прохрипел он. Он бросил своих товарищей в смертельной опасности. Таких же солдат, как вы. Он бросил в смертельной опасности вас. Скажите, какого наказания он заслуживает? Без особого энтузиазма, солдат ответили. «Повесить его?» «Как скажете», — ухмыльнулся палач. Отступил назад и, упершись ногой приговоренному в ягодицу, толкнул его, наслаждаясь отвращением зрителей. Я стряхнул с головы боль, вызванную ударом помощника палача, и продолжал напрягать руки, потому что палач подошел к следующему, задал толпе тот же вопрос, получил тот же глухой покорный ответ и столкнул беднягу в небытие. Помост колыхался и вздрагивал, потому что трое солдат извивались на концах веревок. У меня над головой скрипела и стонала перекладина. И глянув наверх, я заметил, как сходится и расходятся брусья. Палач подошел к остроухому. Этот человек... Этот человек немного к Шварцвальде и думал, что его отсутствие не заметит. Но он ошибся. Скажите, какого наказания он заслуживает? Повесить его? Пробормотала толпа. Думаете, он должен умереть? Воскликнул палач. Да, ответила толпа. Но я видел, как некоторые незаметно качнули головами нет. Хотя были и другие, отхлебнувшие из кожаных фляжек, которые, казалось, радовались всей этой истории. Как будто их подкупили Элем. Действительно. Чем вызвано очевидное оцепенение Остроухова? Он продолжал улыбаться даже тогда, когда палач встал у него за спиной и уперся ногой ему в ягодицу. «Пора подвесить дезертира!» — крикнул он. И совершил толчок, хотя в это время я орал «нет». И бился в путах, отчаянно пытаясь вырваться. «Нет! Нельзя его убивать! Где Бредок? Где подполковник Бредок?» Передо мной снова появился помощник, и раздвинул в ухмылке жесткий убороду, как будто у него зубы не умещались во рту. «Ты что, не слышал, что тебе сказали?» «Тебе сказали заткни свою пасть!» И он сжал кулак, чтобы снова меня ударить. Но желаемого он не достиг. Ноги мои взметнулись, отбросив табурет в сторону, и в следующий миг захватили шею помощника. Лодыжки скрестились, замок сжался. Он завопил. Я сдавил сильнее. Его крик захлебнулся. Лицо стало пунцовым, а руками он вцепился в мои икры, пытаясь разнять их хватку. Я дергался из стороны в сторону и трясывал, как собака добычу, почти лишая его опоры, и в то же время напрягал бедра, чтобы мой вес не давил на петлю. А рядом со мной в своей петле дергался остроухий. Его язык вылез наружу, а молочные глаза выпучились, как будто хотели выпрыгнуть из черепа. Палач находился на другом конце эшафота, тянул висельников за ноги, чтобы удостовериться в их смерти. Но увидев, что творится на нашей стороне и в какую ловушку попался его помощник, кинулся к нему, сыпля проклятиями и выхватив саблю. Взвыв от напряжения, я изогнулся и улег помощника за собой, и каким-то чудом я угадал момент и столкнул его с подбежавшим палачом. Тот тоже завопил и нелепо кувыркнулся с помоста. Солдаты смотрели на эту сцену, разинув от изумления рот. Но никто не двинулся, чтобы вмешаться. Я надавил ногами сильнее и был вознагражден. Я услышал, как у помощника хрустнула шея. Из носа у него хлынула кровь. Он отпустил мои икры. Я изогнулся еще. Мне пришлось снова закричать, потому что мышцы у меня уже не слушались. Но я все-таки рванул его, теперь же в другую сторону, и хлопнул его об эшафот. Расшатанный скрипучий эшафот с расхлябанными брусьями. Эшафот засхрипел еще жалобнее. Последним усилием сил у меня уже совсем не оставалось если ничего не выйдет, то я погиб. Я врезал этим парнем по эшафоту еще разок. И наконец-то получилось. В момент, когда передо мной у меня стало все мутиться, как будто сознание затягивалось темной пеленой, я ощутил, что удавка у меня на шее ослабла, потому что опора стала валиться на землю перед помостом. Перекладина разломилась, и помост не выдержал внезапной тяжести упавших тел и самого дерева, и рюхнул с треском и грохотом рассыпавшихся дров. Последнее, что я подумал, прежде чем потерял сознание, было. Пожалуй, пусть он будет жив. А первое, что сказал, придя в себя в этой палатке, где я лежу сейчас, жив ли он? «Кто жив?» – спросил врач с импозантными усами и выговором, который свидетельствовал, что он человек более высокого происхождения, чем остальные. Остраухи, сказал я и попытался приподняться. Но он, тут же коснувшись моей грудной клетки, уложил меня обратно. «Боюсь, что не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите», сказал он без малейшего удовольствия. «Я слышал, вы знакомы с подполковником. Может быть, он вам объяснит утром, когда вернется». Так что теперь я сижу в палатке, записываю события этого дня и дожидаюсь встречи с Бредоком. 17 июля 1747 года. Он выглядел просто более внушительной и нарядной копией своих солдат. С той лишь разницей, что на нем были знаки отличия, полагавшиеся ему почину. Сверкающие черные сапоги доходили до колен. На нем был сюртук с белой отделкой, надетый поверх глухой темной туники. На шее белый шар. А на широком коричневой коже ремне у пояса висела сапля. Волосы у нее были забраны назад, и стянуты черной лентой. Он швырнул свою шляпу на столик возле моей кровати, упер в бока руки и уставился на меня тяжелым бесцветным взглядом, так хорошо мне знакомым. Кенуэй, сказал он без обидняков, Реджиналь не сообщал мне, что ты собираешься навестить меня тут. Я собрался внезапно, сказал я, и вдруг почувствовал себя неопытным рядом с ним и почти испуганным. Ясно, сказал он. Вздумал заглянуть на часок. Так получается. Сколько я уже здесь? спросил я его. Сколько дней прошло? Три, откликнулся Бреток. Доктор Теннант беспокоился, что у тебя может развиться лихорадка. Он сказал, что обессиленный человек может ее не выдержать. Тебе повезло, что ты выжил, Кенуэй. Не каждому случается увернуться и от виселицы и от лихорадки. И еще тебе повезло, что меня известили, что один из приговоренных к повешению солдат знает меня лично. А то моим солдатам ничто не помешало бы сделать свое дело. Ты знаешь, как мы наказываем нарушителей. Я потрогал свою шею, на которой была повязка после схватки со Строухим и болезненные след от удавки. Да, Эдвард, у меня есть некоторое представление о том, как ты обращаешься со своими солдатами. Он вздохнул, сделал же с доктору Теннанту, И тот удалился, опустив за собой полок палатки. А Брэдок грузно сел и положил на кровать одну ногу в сапоге, как будто предъявлял ей претензии. Не с моими солдатами Кенуэй, а с преступниками. Голландцы доставили нам тебя в компании с дезертиром, солдатом, который удрал вместе с товарищем. Разумеется, тебя сочли за товарища. А что с ним теперь, Эдвард? Что с солдатом, который был со мной? Это о нем ты расспрашивал, так ведь? Доктор Теннант тут же доложил мне, что ты очень интересовался этим, как он выразился, остроухим. Он не смог скрыть насмешку в голосе. Этот человек, Эдвард, в ту ночь он участвовал в нападении на мой дом. Он один из тех, кого мы ищем вот уже 12 лет. Я смотрел на него внимательно. И я обнаруживаю, что он числится в твоей армии. В моей армии. И что же? Странное совпадение, не так ли? Брэдок и всегда был мрачным. А теперь помрачнел еще больше. Почему бы тебе не обойтись без намеков, малыш? И не сказать прямо, что у тебя на уме. Кстати, где сейчас Реджинальд? Я его оставил в Шварцвальде. Не сомневаюсь, что сейчас он на полпути к дому. Чтобы продолжить свои копания в мифах и бабушкиных сказках. Брэда кинул на меня быстрый презрительный взгляд. Этот взгляд заставил меня испытать странную приязнь к Реджинальду и его изысканиям. Несмотря на мои собственные предубеждения. Реджинальд полагает, что если нам удастся раскрыть тайну хранилища, орден станет могущественным даже более, чем во времена крестовых походов. Мы получили бы способность к совершенному управлению. Он глянул чуть устало и раздраженно. Если ты в это действительно веришь, значит ты так же глуп и наивен, как и он. Нам не нужны колдовство и фокусы, чтобы увлечь людей нашим делом. Нам нужна твердость. Почему бы не использовать и то, и другое, рассуждал я. Он подался вперед. Потому что одно из них – пустая трата времени. Вот почему. Я глянул ему в глаза. Все может быть. Но я не думаю, что лучший способ завоевать умы и сердца людей – это казнить их, а ты – Опять ничтожество. Его следовало казнить? Твоего приятеля, прости, как его, Остроухова? Твои насмешки для меня ничто, Эдвард. Твои насмешки для меня значит так же мало, как и твое уважение. Можешь считать, что терпишь меня только из-за Реджинальда. Ну что ж, уверяю тебя, что это чувство безусловно взаимное. А теперь будь добр, скажи. «Солдат с заостренными ушами. Он мертв? Он умер на эшафоте Кенновой. Он умер смертью, которую заслужил. Я закрыл глаза и несколько мгновений лежал так, не осознавая ничего, кроме собственного. Чего? Какого-то чудовищного варева из печали, гнева и разочарования, из недоверия и сомнений» не сознавая ничего, кроме ноги Брэдека, на моей кровати и желания, чтобы можно было кинуться на него с мечом и вышвырнуть его из моей жизни навсегда. Однако это его способ, но не мой. «Так говоришь, он был там в ту ночь, верно?» – спросил Бредок. «И разве не было в его голосе легкой насмешки? Он был одним из тех, кто повинен в смерти твоего отца, и все это время он таился среди нас». А мы даже не подозревали. Горькая ирония. Не правда ли, Хейтом? Правда. Ирония. Или совпадение? Осторожней, малыш. Здесь нет Реджинальда. И удержать тебя от опрометчивых поступков некому. Как его звали? Как сотни солдат в моей армии. Его звали Том Смит. Том Смит из провинции. Больше о нем неизвестно ничего. В бегах, вероятно, от магистрата, а может быть укокошил сына своего хозяина в потасовке, или дочку хозяина лишил невинности, или же порезвился с его женой. Кто знает, мы не спрашиваем. Если ты спросишь, удивляясь ли я тому, что один из людей, которых мы разыскивали, пребывал все это время в моей армии, я скажу, что нет. Бредок не спеша, убрал ногу с моей кровати.